Раздел шестой. Образ и подобие. Что мы ищем? Всем в жизни чего-то не хватает, потому всем когда-то приходится искать недостающее, но мало кто знает, что причина общей нужды у всех одна, всем не хватает Бога, особенно их душе, а люди ищут почему-то все разные. Одни ищут для плоти, для себя или близких, жилища или богатства, власти или славы, другие хотят найти свое место в жизни или себя, но вот найти Бога удается мало кому. То, что они неправильно ищут и не там, связано с тем, что они это делают не душой, а плотью или личностью. Это проявляется в том, что человек не только не знает и не изучает себя, но иногда бежит от себя, отмахиваясь и от своей совести и того, что с ним происходит. В первую очередь это касается того, что плоть человека тленна и для продления ее жизни вместо недолго живущих и быстро умирающих клеток должны рождаться новые. Потому для поддержания жизни ей и временной животной души или личности постоянно нужна энергия, которая находится по преимуществу в воздухе, воде, свете и пище. Находящаяся в человеке вечная душа нуждается в энергии не меньше, чем личность, но не для продления и защиты себя и своей жизни, а для своего развития. Личность и душа, сущности, созданные из энергий, являются не только живыми существами, но одновременно потребителями и генераторами разных энергий – тепловой, магнитной, электрической. Главные качества этих энергий – это полярность чистота, частота, сила и продолжительность. Склоняясь к добру или злу, человек начинает вырабатывать позитивную или негативную энергию, но чаще не меняя ее с одной на другую, а меняет ее частоту. В таком случае жизнь – это подчиненное разуму движения энергии, которая в свою очередь проявляет себя в виде вибраций или колебаний разной частоты, измеряемой герцами, и ритмов, которые, накладываясь друг на друга, могут явить консонанс или диссонанс между собой. От частоты вибраций зависит их влияние на все – Человек постоянно излучает всевозможные энергии с помощью мыслей, эмоций, действий, и они не бывают нейтральными. Только жизнь с позитивными эмоциями, из которых самая важная любовь, может принести пользу вечной душе. Как бы человек не избавлялся от грехов и скверны, душе от этой чистоты мало пользы, так как без позитивных энергий и таких же чувств и эмоций душа не развивается. Эти энергии могут проявить себя благодаря вечной душе и ее совести, харизме и духу. Христианское учение считает, что главное в жизни души является очищение человека от грехов при помощи исповеди, постов и освящения при помощи причастия тела и крови Христа. Хоть большинство грехов обнаружить несложно, но вот бороться с тем, чтобы они не повторялись, нелегко – и по причине их множества и в связи с возрастными изменениями, даже если человек старается соблюдать все заповеди. Но истинной причиной искоренения грехов должен быть не закон, вызывающий страх или желание быть особенным, а любовь, очищающая энергией своего огня и душу все вокруг». Никто, включая и священнослужителей, не может объяснить, что такое святость или освященное, как и никто не может отличить их от обычного и неосвященного. Это говорит о том, что грех и святость – не совсем определяемые понятия, касаются не столько нравственности, сколько духовно-энергетической, возможно, и сверхъестественной энергии. Ведь святость – это не только праведность и чистота, но и сила. Все существующие энергии для человека невидимы, а большинство неощутимы, и чаще всего это воздействия как особые энергии имеют вид света, заряда и вибрации. Одновременно всевозможные энергии вызывают реакции наших чувств, а наши чувства рождают всевозможные их разновидности. При этом наши чувства являются индикаторами, определяющие входящие в человека и выходящие из него энергии. Те энергии, которые действуют в диапазоне мышления, чувств и действий, могут пробуждать человека к духовной жизни или отвращать от нее, повышать духовность и снижать ее. Чем выше частота этих энергий, тем больше позитивного влияния они оказывают на всех направлениям своего движения, указывая на необходимость возвыситься душе над временным и тленным. Но человек, не обращая особо на это внимание и не придавая им значения, концентрирует свое внимание на разуме и его продуктах, лишь как функции контроля, а не созидания в особенности души. С детства человека учат ходить и есть, разговаривать и запоминать, учат водить машину и зарабатывать деньги, но мало тех, кого учат и кто учится управлять собой, своими чувствами и эмоциями, или, как часто говорят, нервами. Греху человек перестает придавать особое значение после того, как в нем начинает руководить не личность, а душа, нуждающаяся в любви, ограждающая себя от грехов и всякого зла. Святых отличала не только прозорливость и знание воли Божьей, но и сила в чудесах. Они не только светились и пророчествовали, но ходили по водам и исцеляли, для чего нужна была сила и энергия. Она не просто им посылалась или они заслуживали её, но они сами ее могли стяжать своим духовным трудом грех и святость. Грех с одной стороны есть несоблюдение закона или правил религии, а с другой стороны, постоянный и повторяющийся продукт плоти, изменяющийся тленной и временной как личности сущности. Совесть дана душе не как искательница грехов, а как помощница харизмы во умножении любви. Любовь же является не только чистым чувством, но и такими же силой и энергией, одним из проявлений которой есть святость. Человеку в жизни дается принимать и вырабатывать много энергий, но не контролируя и не сохраняя их, допуская в их числе негативные, он весь работает впустую и себе в ущерб а его обязанность помочь душе жить в любви, питающиеся ее энергиями. Возможно, действие кого-то и освещают, но тот, кто не может постоянно иметь в себе позитивную энергию души, даже будучи безгрешен, тот не сможет и после освещения сохранить ее. Только душа, имея образ Божий как ангелы, может жить постоянно в любви, вырабатывать и излучая особый свет, свою позитивную энергию, называемую благодатью, наполняясь святостью, уподобляясь Богу. Вечная душа не может быть простой, как некоторые считают, если она при этом без плоти видит и слышит, чувствует и желает, радуется и печалится, боится и терпит, Помнит и мыслит, общается и сострадает, имеет совесть и наделена духом. Тем более личность, хоть и временная сущность, не может быть простой, как имеющая ум, чувство, волю и располагающая многими возможностями плоти. Если для временной души или личности эти функции нужны для управления плотью, то для вечной души они необходимы не для пребывания в аду или раю, а для дальнейшего своего развития. Понятно, что создание вечной души не могло произойти с помощью плоти и временной души, так как без духовного опыта и имея временный статус, они могли явить на свет лишь временное существо. Учитывая трехчастное устроение обеих душ в человеке, необходимо признать, что в его плоти невидимо помещаются еще шесть частей, 1 плюс 3 плюс 3 равно 7, напоминающих своим устройством очень необычную, по-своему странную и древнюю игрушку под названием «Матрешка». По-другому также могут быть объяснимы 3, 9 и 40 дни, отмечаемые христианами по умершему человеку, как время распада временной души, что происходит постепенно, по частям, чем и объяснимо визуальные явления фантома-покойника в эти дни. Не меньше интерес к себе вызывает цифра 7 и все, что связано с ней в жизни человека. Это семидневный цикл развития всех болезней, семилетний цикл обновления человека, 280 дней, что есть 40 недель, что есть 40 умноженное на 7, время протекания беременности у плодоносящей женщины, 28, 4 умноженное на 7 дней, время завершения месячного цикла женщины, в том числе 7 дней недели, 7 дней творения, семь добродетелей, 7 грехов, семь звуков наммы, семь цветов и много других данных. Все живое подчиняется закону эволюции, и одним из ее инструментов является смерть. Душе это не грозит, ведь ее путь – это восхождение на небо или возвращение домой, и не внешнее движение, как перемещение в пространстве, а внутреннее ее движение или развитие. Энергии сердца Мы больше всего ценим человека за интеллект, а порой и за ушлость, редко за честность и справедливость, но меньше всего за добрые чувства, будто мы встречаем это среди людей на каждом шагу. Но почему-то и умные и глупые, богатые и бедные, правители и простые люди хотят счастья, и не на несколько минут или на день. Это говорит о том, что чувство для человека намного важнее, чем его мысли, слова и его дела. Сердце сложнее обмануть, оно первое реагирует при встрече с опасностью или чужим человеком. Оно связывает любимых, оно любит, любуется, радуется, прощает. Оно может обойтись без мышления при восприятии красоты, музыки, ощущений и благовония, а вот рассудок или интеллект не может. Важные для всех верующих добродетелей вера, надежда и любовь могут вооружать лишь людей, тонко чувствующих и сердечных, а вот прагматичным и черствым людям это не понять и не вместить. Неудивительно, что сердце в эмбрионе человека просыпается первым, после четвертой недели, вступая в свои права определять и реагировать на чувства матери и окружающего мира, показывая свою первостепенную важность. Сердце человека никогда не остается безразличным в его жизни, часто реагируя себе во вред, поэтому многие болезни человека также связаны с работой сердца и эмоций, вырабатываемых им. Вот почему святыми людьми становятся лишь те, которые управляют своим сердцем, своими эмоциями и их энергиями, сохраняя себя от внешнего и внутреннего влияния или воздействия. Если посмотреть на общество людей, то оно устроено и живет, пренебрегая духовной жизнью. Это огромное коллективное производство, генерирующее отрицательные эмоции, которые привязывают нас к негармоничным сердечным взаимодействиям и держат человека на нижней и негативной ступени сознания. Поэтому у многих таких людей сознание часто остается примитивным. Слабым местом для внешнего и внутреннего человека всегда являлась временная душа или личность, использующая сердце не по назначению, не для настоящей любви, посвящая все свое сознание себе и я. Безопасность сердца возможна для человека при абсолютном подчинении в нем личности своей вечной душой или слияние их энергий, а не их самих. Для запуска сердца человека лучшим средством может быть сопереживание и сострадание, открывающее его к любви, но истинной любовью может обладать лишь вечная душа, которая наделена аналогом сердца, харизмой. Но также немаловажно, чтобы внутренний человек стал важнее внешнего, сердце важнее ума, а душа важнее личности, но этому нужно воспитывать лучше с детства. Чтобы прийти каждому из нас к состоянию чистого сердца, нужно принять то, что человек не может жить отдельно, как я. Ведь все люди живут на одной планете, дышим одним воздухом и пьем одну и ту же воду. В прошлом себя называли во втором лице, как в строю армии, а старших и почтенных называли на «вы». Ведь и чувство, что человек есть «мы» а с ним и пребывание в утробе своей матери напоминает тепло материнской груди, как и кровь каждого человека, в которой находится наш род. Душа есть частичка или образ Божий, который имеют все люди и ангелы, творящие нас одной семьей или организмом. Душа в крови Много таких людей, кто верит в Писание, считает, что душа человека находится в крови, душа тела в крови. И лишь после смерти, плоти, душа, покидая ее, обходится без крови, поэтому и существует запрет на употребление любой крови, так на протяжении всей жизни человека в ней обитает душа. Выражения, означающие душу, во многих древних языках связывались чаще всего непосредственно с образом дуновения или дыхания, что и являлось отличительным признаком живого существа. Для семитов эти проявления неотделимы от одушевленного им тела, а конкретная жизнь проявляется в человеке прежде всего в том, что в нем есть движение, даже когда он спит, что, скорее всего, и стало причиной к одождествлению души с кровью. В толковой Библии мы можем найти «Только крови не ешьте», – замечает законодатель, – «на землю выливайте ее, как воду, потому что кровь есть душа» не ешь души вместе с мясом. Во внимание к потребности усиленного питания, ослабленной грехом природы человека, евреи получают разрешение есть мясо, но вместе с тем получают и то предостережение, которое дано было Богом при благословении мясной пищи. Кровь, как условие жизненности телесного организма и вместе как символ принципа жизни вообще, должна быть священной в глазах еврея. В ветхозаветных установлениях о жертвах жертвенных животных крови усвояется очищающее значение. «Душа тела в крови, — говорит Господь, — и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Но, разумеется, не кровь сама по себе очищает, а в силу того нравственного настроения, которое должен был испытывать приносивший жертву раскаявшийся грешник, и особенно в силу своего религиозного отношения к искупительной крови пасхального ягненка, как новозаветного Агнца. Блаженнейший Феодорит считает, что запрещение вкушать кровь чистых животных врачует в израильтянах склонной к убийствам нрав их, Если есть кровь бессловесных животных значило есть душу, то тем более преступно разлучать с телом разумную душу. В воскресшем и бессмертном теле крови также не будет, так она несет в себе смерть клеток, заменяющая одна другую. Но если душа покидает кровь, то и в воскресшей плоти Сына Божия души, как и в крови Евхаристии, не может быть. Писание же гласит, что в крови должна быть душа, если ее там нет, то в ней нет ни ее, ни жизни. Даже в ритуалах магии употребление крови подразумевает использование в том числе и находящуюся в ней душу. Если у Бога Троицы душа появилась лишь у Сына, как и плоть, то и на престоле она была бы одна на троих, как и плоть, но если душа всего-навсего образ Божий, созданный им же, то эта копия Его вовсе Ему не нужна. Выражение с душею яко Бог» Можно растолковать или как то, что в аду Бог был в душе Христа, или душа Христа обладала силой Бога, или Бог был с душой Христа. Хоть его душа и появилась с его плотью, но нет ответа на вопрос, зачем душа нужна была Христу в аду, и зачем душа нужна Христу в раю, без крови в новой плоти, хоть она и вечная, но лишь копия Бога Троицы». Рождаясь и умирая, плоть, связанная с древней кровью, питаясь от земли, так же вечна, как и душа, духовная сущность, создаваемая с одной и той же материи по тому же чертежу, что и первое. В любой крови есть душа, а если в крови нет души, то она мертвая. Если Христос с душой посещал ад, то она у него была и до воскресения, и после». Но если у Сына Божия была душа, а у Бога ее не может быть, то или он родился человеком, а не Богом, или образ Бога в ней должен быть иным. Это должен быть не обычный образ Троицы, а образ, состоящий из двух ипостасей, Отца и Святого Духа, иной, какой должен быть в этой душе. В тексте литургии не упоминается душа Христа, а только плоть и кровь его, хотя сказано, что в крови любой тварей Божией находится его душа. Если это утверждение верно, то в евхаристической крови нет души Христа, и не только потому, что о ней не упоминает священник в своих молитвах на литургии, но может и потому, что она нематериальна и неразделима, а выдавать ее причастникам по частям, как тело и кровь, невозможно. Если действительно во время Евхаристии вино и хлеб освящаются, превращаясь в тело и кровь Христа, а мы затем вкушаем их, то кроме них и даров Святого Духа мы должны съедать или поглощать и душу Сын Божия. То, что о ней один раз упоминается в чине литургии, говорит, что ее или действительно прячут, дабы не смущать причастников мыслью о поедании крови с душой Христа, или то, что Святого Духа без души, как и крови без души, не бывает. Иллюзия или реальность Было бы проще и быстрее воздействовать на душу Святому Духу и передать его дары, минуя плоть и материю, через дух, совесть и веру, но тогда может упраздниться воплощение Сына Божия и окажется бесполезной его жертва, как и его церковь. Все знают, что священники, как и все люди, несовершенны для того, чтобы выполнять таинство. Они не имеют идеальной духовной чистоты, не защищены от скверны, как не защищены и дары от осквернения. Священники не видят, как они чувствуют тайну освящения предметов, как они различают чистое от скверны, а они должны иметь этот дар или приобрести его. Но их этому не учат и к этому их не готовят. Может поэтому, для подтверждения освящения и передачи даров Духа Святого при служении, священнику нужен материальный посредник, чтобы с его помощью, через внешнее действие на него, все воспринимали и верили в совершение невидимого, если в действительности его и не было». Ведь они, так же, как и обычные люди, не видят и не слышат много происходящего в тонком, так называемом духовном мире. В том числе, простил ли Бог человеку грехи, прощен и покаялся ли он, и не знают причины его болезней. Хотя священники и призваны освящать, совершать таинства, службы, литургию, строить храмы, проповедовать, причащать, исповедовать людей, Но, как видим в жизни, они лишь объединяют, организуют и обещают, питаясь от их подаяний, но не освещают и не спасают людей. Произнося фразу «во имя Отца и Сына и Святого Духа», священники освящают все, но в ней открываются лишь звания Святой Троицы, а имен собственных в ней нет, но подразумеваются имена Иеговы и Иисуса и Егешуа. Может и поэтому ничего не освещается, а ведь в достоверной информации заложена энергия не только ощутимая, но и воздействующая и изменяющая. Создается впечатление, что церковь получила лицензию для сбора особого налога за предоставление населению звания верующего, как категории людей, достигнувших высокой нравственности и еще гарантии на спасение». Но силы это действие не имеет, даже в ее иерархии. То, что сейчас говорят много лжи об Иисусе, якобы пришедшего как Христос Машеах, царь иудейский от кровожадного Иеговы, плоть спасать, а не как Учителя, желающего открыть человеку глаза на свою душу и приблизить ее к подобию Божию, то в этом заинтересованы те, кому мешает и так искаженная до неузнаваемости, но не уничтоженное до конца его учения. Как в сознании, так и во всей жизни людей, дух присутствует не благодаря их желанию, а только по желанию Бога. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Являясь даром для всех людей, независимо от расы, пола и вероисповедания», Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа, постоянно питая душу человека. Поэтому чудеса происходят везде, даже если их не ждут. Помощь людям посылается не только верующим, но и часто без молитвы, ведь и у некрещённых совесть трудится, душа томится и ищет любви. Как сказано в Евангелии, «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Сенсорность чувств человека Многие люди имеют интуицию, которая часто подсказывает в нужное время им нужное решение – Многие не лишены совести, указывающей на неправильные поступки, но при этом многие из них остаются неверующими по причине ограниченности и непроницательности сознания животной души, как сказал святитель Иоанн Златоуст: "Толстое чрево не родит тонкого смысла". На временную душу, как на личность, значительное влияние оказывают кровь с пребывающими в ней эманациями рода, и вот находящаяся с ними в теле на определенной духовной дистанции вечная душа, не всегда имеет возможности проявить себя, что также часто не дает людям почувствовать тонкий мир а тяготители сердца наши, прилепились к земле души наши. Такое положение духа низводит в дебилость тела, и мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть наша может возрадоваться об Светитель Святитель Игнатий Брянчанинов. Но у человека есть способность чувствовать особые вибрации или энергии, Называемую сенсорностью, которую можно не только усиливать, но и приводить в упадок, можно очищать и обострять. В последнее время ученые выяснили, что почти четверть всех людей на нашей планете обостренно улавливают информацию, которую они принимают через свои органы чувств, и, как показали исследования, эта особенность способствует проявлению талантливых композиторов и музыкантов, актеров и кинорежиссеров. Человек в своей природе получает набор разных чувств, которыми он воспринимает себя и окружающий его мир. У каждого сенсорность отличается уровнем восприимчивости этих чувств и их различий между собой, как качеством сигнала, так и реакцией на него, что и называют сенсорностью. Можно найти много людей, у которых плоть по-разному реагирует на внутренние изменения, такие как боль, голод, рост и старение, и на внешние изменения, такие как холод, жара, укусы насекомых или животных. Также есть люди, которые отличаются своей реакцией на душевные переживания, на одно и то же. Одни обижаются, другие прощают, Кто-то возмущается, а кто-то хранит равновесие, есть те, кто отчаивается по пустякам, а есть те, которые в серьезных ситуациях не теряют головы. Сложно говорить о духовных чувствах, которые не все ощущают или их часто путают с душевными, и это разнообразие восприятия чувств и реакций людей зависит от развития и состояния обеих душ человека, а не только от его возраста или его темперамента. Плотская сенсорность заключается в поиске своего и для себя, чувства комфорта и блаженства, наслаждения и сытости, имущества и богатства, необходимости зрелищ, удовлетворения блудной страсти, отсутствия интереса к жизни других. Душевный уровень сенсорности человека, связанный с временной душой или личностью, находится в пределах ее интереса в первую очередь к своему месту в жизни. Далее от чудес к открытиям, от справедливости к честности, к эстетичности и изящному, грамотности и интеллектуальной постижимости, отказываясь от законов материи. Духовный уровень сенсорности человека, зависящий от вечной души, проявляется в первую очередь в его интересе поиска себя внутри, к тайнам там находящимся, в размышлениях и разговорах о тонкой материи, изучении нерациональных ощущений души, личной ответственности, смысла жизни, в интересе к музыке и звездам, в пребывании вне времени». Несмотря на то, что существуют смешанные уровни сенсорности человека, имеющие общие черты двух и трех уровней, доминирует у него все же один из них. Знание уровня и силы сенсорности человека дает возможность ему определить не только ее действия у себя, но и у других людей. Безусловно, они связаны с доминированием в каждом человеке или вечной души, или личности, или плоти. Это качество восприятия, по-разному проявляя себя в людях, также может видоизменяться благодаря изменению окружения или обучению, как воздействию определенное время, обостряясь или притупляясь. Вот почему многие люди, склонные считать себя приобретшими духовность или воцерквленными, часто посетившую их чистоту или радость, путают их с якобы обязательным освящением их небесной благодатью Святого Духа. Это может случиться на общей или частной молитве, на святых местах или через очищенные вещественные носители или предметы, но одной из причин этого самообмана может быть слабая духовная сенсорность или вообще ее отсутствие. Странно будут выглядеть люди, которые будут приписывать себя к числу профессиональных музыкантов, знающие нотную грамоту, имеющие музыкальный инструмент, знающие много о композиторах и их произведениях, часто бывающих на концертах других музыкантов, но сами не играют, так как не имеют музыкального слуха. Но таких знатоков гораздо меньше в музыке, свято верящих в свои способности, реально у них отсутствующие, но намного больше в других сферах деятельности людей. Религии священного материализма Обычно религия, возникшая под воздействием личной религиозности людей, должна заниматься духовными вопросами, но для увеличения интереса к себе и своему учению некоторые конфессии часто применяют лишенные духовного действия способы и исповедуют не духовные ценности, а материальные, более привычные для человека». Это связано с тем, что многие, не имеющие духовного опыта люди, святое и освященное отличать не могут, так как не чувствуют присутствия и воздействия Божьей благодати, а желание коснуться ее просыпается у многих. Но со временем это желание у многих иссякает и переходит в разочарование или своей греховности и недостоинства, или вообще отрицание существования духовного мира. Легче поверить в чудо, если оно материализуется и ощутимо плотью, как и в те чудеса, которые описаны в Евангелии. Такие чудеса, в зависимости от того, что внутри управляет человеком, могут или укреплять веру личности, или внушать, что они очищают и просвещают душу. Если, например, рассмотреть все таинства христианской церкви, то ни одно из них не достигает своей цели – Например, исповедь, которая дублирует совесть, явно профанирует ее роль, воспринимая покаяние, вызванное ею, не как начало очищения животной души, находящейся в принуждающей ее грешить плоти, а как окончание очистки вечной души. Таинство причастия и соборования не изменяет хоть как-то жизнь верующих, Таинство венчания не связывает супругов брачными узами на всю жизнь, даже у священников, а таинство крещения не защищает человека от грехов, болезней и смерти. И все из-за того, что люди в большинстве своем живут плотью и в материальном мире, потому и религия им нужна понятная и удобная, для плоти, земная. Они постоянно приобретают молитвословы, акафисты, календари, коллекционируют иконы, освященное масло, просфоры, святую водичку из источников, миро, истекающее от икон, землю с могил святых и праведников, видео паломничеств ко святым местам, думая, что этим они увеличивают свою благодать. Но это помогает одним считать себя духовными людьми, другим сохранять свою веру, но у большинства на их сознание оно действует лишь на короткое время. Религия, которая беспокоится о вечной душе и ее развитии, должна беречь это в тайне, как и свою помощь, ей оказываемую наставлениями и руководством наставников. Много вопросов у верующих людей возникает в связи со святостью, освящением, благодатью, о которых часто говорится в молитвах, но в реальности никто не может сказать, как объективно почувствовать и оценить их. Все, что называют святым или освященным, это то, как об этом говорят христианское учение и многие другие религии, на что воздействует святой дух, проявляющий себя благодатью Бога и явлением чудес. Чаще в жизни святых, но определяются и подтверждаются они лишь соборным решением церкви или конфессии. Поэтому святость и освященное может быть лишь там, где скажет церковь или священно действуют ее служители. Но тогда и Святой Дух должен быть зависимым от нее, что противоречит духовной природе Бога. Все это происходит от того, что люди могут неправильно или вообще не ощущать благодать Святого Духа, который действует там, где он считает нужным. Дух дышит где хочет, дышит. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И чаще, чем это, видят церковь в лице ее служителей и все простые люди. Мало людей верят, что Бог находится везде, а действие Святого Духа существует не только в церкви, с верующими, и наверцами, но и не с верующими, не только где Его зовут, но и там, где не зовут, так как этого никто не видит и никто не чувствует. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Налицо иллюзия, сопровождающая людей как в церкви, так и всю их жизнь, особенно на духовном плане. Для избавления от этой слепоты нужно научить человека больше доверять себе, различать свою животную и вечную души, постоянно управлять своим сознанием, обладая и управляя своими эмоциями, желаниями, действиями мужского и женского начала. Так как души всех без исключения людей, о чем говорит Библия, созданы по образу Божьему, образу Святой Троицы, в дыхании Божьем, при создании души должен был участвовать и Святой Дух, тем самым он также должен участвовать в жизни всех без исключения людей. Следствием появления священного материализма стали не только воскресшие плоть и мощи святых, но также все святое и освященное, но в то же время тленное. Это породило заблуждение, уверенность и желание одновременно не только осветить через свою плоть и свои души, но и совершить это через освященную материю. Но, как оказывается, нетленная материя, нетленная плоть не могут осветить животную или временную душу, тем более вечную душу. Именно божественный свет, имеющий в себе функции очищения, освещения и обожествления, действует на все, в том числе на ангелов и на души. Если речь идет об освящении человеку себя, то он может лишь очистить как свою плоть, так и свою временную душу на некоторое время, из-за изменчивости и тленности их природы, предоставляя возможность вечной душе любить и освящаться, наполняясь благодатью Божьей и его светом. Но если верить, что есть святые, такие как Мария Египетская, и зная ее житие, можно сказать, что вечная душа человека может быть освященной Святым Духом без участия его плоти или освященной материи, при этом лишь на время, осветив и очистив только временную душу. Может и поэтому трудно увидеть уровень духовности и святости каждого человека, как и нелегко признать в нем сочетание немощи человеческой и благодати Божьей, врожденной полярности и дихотомии. Многих удивляет то, что священство, постоянно пребывающее в молитве среди святого и освященного, Находясь в алтаре рядом с мощами святых, совершающие таинство освящения и постоянно причащающиеся, не только пребывают неосвещенными, если наблюдать за их жизнью, но и оскверненными. Не менее странно выглядят те люди, которые могут без сомнений и раздумий сказать, что есть святое или освященное, а что есть скверное или оскверненное – Ведь чаще всего они узнают об этом не благодаря дару различать, а из своих священных книг. Душа в крови жертв. Хоть и сказано в Евангелии, кровь его, Иисуса, сделает нашу совесть чистой от бесполезных действий, чтобы мы могли служить живому Богу. Но большинство людей, в том числе и священники, знают о том, что совесть – как у причащающихся, так и не причащающихся людей, ничем между собой в реальной жизни не отличаются, что у одних, что у других. Если все люди наказаны за грех Адама и Евы, то жертва второго Адама, Христа, должна оправдать всех без исключения людей, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, все до одного и не только свои, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих, единиц и только избранных. Но слова «ибо много званых, а мало избранных», как и жизнь людей, говорит о том, что Сын Божий пролил свою кровь не за всех людей, а Он спасает людей Своих от грехов их. Если по статистике из 7,6 миллиардов всех людей на Земле 2,4 миллиарда 30% верующих людей, из них около 200 миллионов 3% христиан, а из них 20 миллионов процента соблюдающих правила, то его жертва в желании спасти многих объяснима в том случае, если смерть это не наказание, а жизнь не блаженство, о чем Бог Отец открывает всем, не отказывая нам в своей любви. То, что читаем в Евангелии «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную» или «Его же царствию не будет конца». Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Говорит, что все наши души вечны, это подтверждают и слова Евангелия «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Роль души в жертвоприношениях. Человеку всегда было свойственно чувство страха, как и желание или избавиться от него, или защититься от опасности, находящейся не только снаружи, но и в самом человеке. Один из способов защиты от опасности – воздействие на других или исполнение желаний, к которому прибегали как частные лица, культы, так и целые государства, были разные жертвоприношения. В число человеческих жертвоприношений могут входить насильные, такие как холокост, пожар, кремация, аутодафе, чудо великомученика Георгия Победоносца змея утопление в море пророка Ионы, погребение живых, аборты и казни, а добровольные, такие как мученичество, беременность, оскопление, стигматы, самобичевание и суицид. В число жертвоприношений животных можно занести ритуальные убийства животных, выкатывание яйца, даже вкушение колбасы с кровью – кровянки. Бескровными жертвоприношениями признается Проскомидия и Евхаристия, а с ними кровь и тело Христовы, Просфоры и Калива – пост и панихида, десятина и деньги, храмы и иконы, обеты молчания, безбрачия, трезвости, монашество, затворничество и обрезание, как не приводящие к смерти. Они использовались как в магии, так и во многих культах, не избежал этих жертв и иудаизм, от которого эта практика также перешла и в христианство. Жертвоприношение животных было не просто дар Богу от человека, а духовное действие, в котором главную роль играла душа животного, принесенная в жертву ради человека. Поэтому как для простых верующих, так и для священников остается тайной суть и кровавых жертвоприношений, так и Евхаристии как бескровной жертвы. С одной стороны, приносящие жертву хотели как-то предотвратить наказание за грехи своей души при помощи замены на душу животного. С другой стороны, те, кто верил в существование не только божественной души в человеке, но еще и животной души, просили у Бога истребить последнюю, как принуждающую его грешить, или ее очистить, предавая сакральному огню, поглощавшего ее скверну или ее животное начало». Но Бог отказывался от жертв, а ждал от людей, аще восхотели, если жертвы, дал бы хуба, все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен. Милости я хочу, а не жертвы. Возможно, получив плоть при своем воплощении, а с ней и животную душу, Христос своим ученикам предложил свою подверженную огню страстей кровь, в которой уже была очищена животная душа, Но для того, чтобы не проговориться о пребывании в нас, как и в человеческой природе сына человеческого животной души, знающие умолчали о ней как в Евангелии, так и в чине всех литургий, ведь она не оставалась в его крови и не освещала людей и их души, а очищала и исцеляла. В молитве, как священника, так и мирян, перед причастием говорится не об освященных плоти и крови Христа, а о святых тайнах или священных действиях, которые должны не освятить, а очистить человека». Верую, яко есть самое причистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. Исподобе мя неосужденно причаститеся причистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную, напоминая о какой-то тайне. Вечери твоей тайны днесь, Сыне Божий, причастника или причастницу мя прими, не во врагом Твоим тайну повем». И еще раз напоминая об исцелении ими, а не о священии, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Тайна жертвоприношений может быть связана не только с кровью и душой, но и с родом, что породило мнение, что кровь Христа принадлежала всему роду человеческому, как кровь Нового Завета. Учение церкви о воплощении Сына Божия было использовано не только для создания новой религии, но, как ни странно, и для популяризации иудаизма, до сих пор не Христа. Оно попало под влияние Торы и привело к восхвалению богоизбранного народа Израиля, людей с двумя душами, как считают иудеи, а вследствие того, что остальные люди имеют только животную душу, привело к официальному утверждению несправедливости, паразитизма и рабства. Но важнее не то, что происходит вокруг человека, а внутри него. А там постоянно осуществляется такая невидимая жизнь, которая может выглядеть и быть расценена как жертвоприношение, где жертвой можно назвать и саму плоть, и ее кровь животной душой, а в ней ее род, вместе приносимыми за душу и ее развитие. Если учесть страдания плоти при рождении и смерти человека – также постоянную замену в ней умерших клеток на вновь рождающиеся, что происходит на протяжении всей ее жизни, то она, в итоге, и сама становится местом жертвоприношения. Но выяснить при этом приносящего плоть в жертву сложно, так как им может быть и Бог, и душа. Люди и демоны «Если, по словам святого Иоанна Дамаскина, ангелы созерцают Бога, насколько для них возможно, и имеют это пищу, пишет святой Иоанн Дамаскин, то демоны, для которых созерцание Бога невозможно, видимо, могут получать энергию косвенным путем через человека, приспособляя его духовное состояние, то есть его энергетику, для своего питания». Для этого действия они вначале должны уподобить человека себе, через то получив доступ к его энергиям. Страстный и портящий себя человек является для падших духов превосходным источником питания, раздувая в нем энергию страстей, пожирающую его жизненные силы, демон питается и усиливается в такой среде. Кроме того, овладев унизившим себе образ Божий, падший дух использует его тело как инструмент для получения большего услаждения его страстью. Вот и еще одна причина того, почему человек страстный и блудствующий буквально облеплен бесами. Демоны, как преданные сластолюбию и страстям, в значительной степени наслаждаются и питаются жертвами. В то время, как сжигаются жертвы, кровь превращается через горение в испарение и, разложившись таким образом на тонкие части, переходит в состояние соответственное естеству демонов. Всё, конечно, они питаются испарениями не так, чтобы они их ели или наполняли ими ч но подобно некоторым животным, устрицам и прочим этого рода, которые принимают пищу всем существом своим. По этой причине демоны с жадностью пожирают газы, происходящие от горения жертв, и втягивают в себя дым курящегося ладана, как вещества, приспособленные им в пищу. Святитель Василий Великий Все понимают, что бесы, будучи существами хоть и падшими, но все же духовными, не могут питаться плотью жертв, хотя им и принесенными, а вот энергия страха, выделяемая при смерти живым существом, может вполне их удовлетворить. Перечислить другие способы, с помощью которых темные силы могут отобрать у человека силы жизни, также очень сложно, как и назвать людей, которыми они вовсе не интересуются или могли их забыть. Оказывается, чтобы вмешиваться в дела Божьи, для демонов малопродуктивно внушать людям злые помыслы, побуждать в них страсти или толкать их на грех. Проще лишать незаметно человека его жизненных сил и энергии, так необходимых для его мышления, чувств, действий, а особенно интуиции, способности радоваться, сочувствовать, прощать и жалеть, после чего он теряет свою душевную сенсорность и связь с духовным миром. Ведь большинство людей и говорят и думают, что любое несовершенное их действие связано с действием нечистой силы, ведь без попутал, но вряд ли осознают причину своего осквернения. Хотя и сказано апостолом Павлом, сей род изгоняется лишь молитвою и постом, но не сами эти действия помогают избавляться от демонов, а очищение от всего нечистого, негативного, дарованием благодати Святого духа, животворной энергии. То большое количество бесов, нападающих, а иногда и вселяющихся в человека объясняется нежеланием падших ангелов мучить Его, а отсутствием у них той жизненной силы, которая вместе со своей любовью насыщает творец свое творение, тем энергетическим голосом, который они постоянно испытывают и заставляющего их искать подходящий для себя источник питания. Немаловажную роль не только в жизни людей играют святость и скверна, действующие на уровне тонких энергий. Если святость присуща ангелам, а скверно темным силам, то человек может находиться в разных состояниях и при этом чаще не чувствуя это плотски. Но душа или личность имеет возможность воспринимать эти тонкие вибрации и энергии по своему внутреннему состоянию, в первую очередь чистоту мышления, чувств и намерений, наличие душевного тепла и радушия. «Нам говорят, что темные силы не опасны, что они не могут напасть на человека без воли Бога, маловероятно думать, что они будут просить разрешения у него, разве что вселиться в кого-либо, например, в стадо свиней. На что они способны, можно прочесть в Святом Писании». За то, что она, Сара, была отдаваема семи мужьям, но асмодей злой дух, умершвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний? Бог века сего, дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма. Для своего воздействия помыслом, страстью, зависимостью, фобиями, тем более незаконным отбором энергии, обманывая людей, демоны не нуждаются в разрешении свыше, так как имеют относительную свободу, предоставляемую им людьми. Демоны и все падшие ангелы охотятся не только за позитивными людьми, но и даже младенцами, отбирая у них живоносную силу и энергию, мешая им пребывать в жизненном потоке, но не брезгуют и злодеями, которые уже при жизни стали на их сторону, но могут измениться к лучшему. В этих случаях могут быть замешаны как их зависть, так и их нужда и страх. К сожалению, при изъятии у человека большой дозы энергии или изъятии ее на протяжении длительного периода времени у него может проявиться любая болезнь. Падшие духи ведут себя особенно агрессивно по отношению к людям, имеющим созревающую душу. Причина, с одной стороны, в том, что они могут снять с таких людей обильные урожай энергии, а с другой в том, что они, вмешиваясь в их жизнь, не желают увеличения ангельского сословия на небе. Не исключено также то, что падшие ангелы, отбирая у людей недостающую им энергию, мечтают и надеются восстановить свой прежний вид и свое положение. фобии и нанцеба. Также не нужно забывать, что человек может стать сам себе опасен. Он часто пользуется не столько логикой, сколько чувствами, в виде желаний, которыми, как ему кажется, он может предупредить всевозможные неприятности и зло, угрожающие ему на каждом шагу. Чем сильнее у человека развито воображение, тем сильнее и чаще человек может воздействовать на свое сознание, подменяя реальность иллюзий. Моделируя всевозможные ситуации, связанные с угрозой для своей или жизни ближних, человек как бы готовится к тяжелым переживаниям, а по сути он их не только ждет, а и фактически уже их пережил. Как эффект плацебо, то есть внушение, помогает верить в исцеление от простого мела или бадов, такой же эффект, именуемый нон-цебо, имеющий обратное воздействие, превращает вещь или действие, хотя безобидное или вымышленное, но во зло, воздействующее как реальное. По вере вашей будет вам. Допустим, гуляет мама со своим ребенком на улице и вместо того, чтобы сказать «не бегай так, а то можешь упасть», говорит «ты сейчас упадешь» или «будешь так бегать, упадешь». Жена может сказать мужу «знаю я тебя, пойдешь сейчас и напьешься» или «боюсь, что тебя завтра нужно будет искать по больницам или в Сей феномен нередко проявляется после того, как человек, желая услышать от какой-нибудь гадалки или авторитета так называемое пророчество и приняв его за правдоподобную информацию, но чаще отрицательную, может принять и превратить ее в обязательную к исполнению, и, как ни странно, она становится реальностью, то есть исполняется. Часто люди с такой формой перестраховки оказываются под воздействием веры в Бога, хождением в церковь, оставаясь надолго набожными, богобоязненными, в то же время ничего особо не желая знать ни о душе, ни о самом Боге, ее сотворившем. Но если вспомнить, что чаще всего Сын Божий, обращаясь к слушающим Его, произносил слова «не бойтесь», то, безусловно, от того, что Он знает, насколько наша душа защищена. Человек за все время своего существования на земле очень часто встречается со страхом, а то и несет его в себе все время, находясь в борьбе с этим мучащим и постоянно терзающим его чувством, пытаясь найти от него защиту. Есть три средства, с помощью которых, оказывается, можно преодолеть, а то и победить страх. Первых два из них, доступные многим, которыми является ожесточение и одержимость, превращая человека в зверя. А вот третье средство – любовь, позволяющая ему остаться самим собой, помогает не только избавиться от страха, но и открыть причины его возникновения – Суть действия этого средства заключается в переходе сознания из-под влияния временной личности, легко теряющей чувство уверенности и равновесия, под влияние души, несущей в себе противоядие от смерти, вечность, данной ей для любви. Все как-то не так. Судя по устройству не только биологического организма человека, но и его внутреннего мира или его психики, можно сказать, что нет ни одного органа, функции, способностей и таланта человека случайного, произвольного или вредного, в то же время ничего в мире настолько сложного и согласованного. То, что нам говорят многие религиозные учения, сводится к тому, что Бог создал человека, не вооружив его достаточным количеством знаний о себе и об окружающем его мире. Предоставив ему полную свободу в поступках и с правом выбора образа жизни, он при этом пообещал ему быть строго наказанным после смерти в случае плохого результата, но присмотревшись к действительности, то наказание за совершаемые человеком ошибки реализуется уже сейчас, на протяжении всей его жизни, не ожидая, исправится он или нет. Если жизнь на Западе – это способ выведения людей как вида, а впоследствии строгого отбора среди них более качественных экземпляров с утилизацией неудачных, как это нам говорят многие религии, то, как оказалось, этот эксперимент не удался, и его должны были давно свернуть или изменить, заменив другим. Но по историческим данным он давно не изменялся, позволяя умножаться человечеству. Согласно с утверждением большинства религий, все решения и действия создателя Вселенной, в том числе и человека, венца его творения, должны быть идеальными и целесообразными. Возникает вопрос, если человек появился благодаря Богу, будучи его созданием наделен не только сложной, но таинственной и явно запрограммированной структурой, то почему на протяжении его жизни она вовсе не проявляет себя в полном объеме? Еще удивительнее и загадочнее то, что этот уровень сложности в устройстве человека не соответствует тому примитивному образу бытия, который ведет большинство людей. Можно человеку предъявить претензии по поводу профанации своей жизни, но он не может самостоятельно пробудить и использовать хоть частично свои ресурсы. Напрашивается два вывода или жизнью человеку управляют, или ее недостаточно ни по длительности, ни по условиям, для того, чтобы та программа, которую заложили в нем, могла быть реализована. Если человек не имеет права самому решать, каким, когда, где, от кого появиться на свет и уйти из него – Как и не может что-либо изменить в себе, а лишь только в своем поведении, то полную ответственность за человека и его жизнь взял на себя его создатель или творец. Теперь, рассуждая и не желая навредить ни себе, ни другим, нужно осторожно приблизить не только свое воображение, но и логику к скрытому от нас замыслу Творца о человеке, который мог бы реально осуществляться, если Бога воспринимать мудрым, всесильным и любящим Отцом всех и вся. Информация, энергия, материя и процессы «Нет ни одного объекта во Вселенной, временного и вечного, тленного и бессмертного, материального и духовного, простого или сложного, который бы был лишён информации, энергии или структуры, в то же время быть доступным для полного их обнаружения, изучения и использования». Сама материя или природа, как видно из научных открытий, без действующих вселенских законов, не то что не смогла бы навести порядок, но не смогла бы вообще существовать. Разобравшись, что информация, находясь в словах, сигналах, образах, знаках, звуках, запахах, жестах, Буквах, символах и в другом виде, как и энергия бывает солнечной, тепловой, магнитной, механической, электрической, термоядерной, в виде зарядов, вибраций, излучений, полей и сил а структура может проявляться на вселенском и галактическом, земном и физическом, клеточном и молекулярном, электронном и квантовом уровне, человечество сделало вывод об их искусственном и творческом происхождении. Если посмотреть на жизнь человека, то с полной информацией о себе, о своих энергиях и о своей структурности, абсолютно согласованных между собой, он мало знаком, что еще раз подтверждает не только его созданность и устроенность, но настроенность на свое духовное развитие при помощи свыше. Человек имеет мало информации о своей душе, ее энергиях и структурности, что позволяет ему делать ошибки, наносить вред себе или другим, но он должен иметь время и возможность для их исправления, но не прерывая его развитие. При более детальном изучении человека можно увидеть то, что его чувства проявляются в структурировании, мысли в информации, отворение или реализация в энергии. Структурирование, как желание человека реализовать чувства, от идеи переходит в область мышления в виде информации которая из статического состояния тонких энергий нематериальной природы переходит в динамическое состояние, превращаясь в энергию материального мира. Энергия может существовать как информация, находясь в статике или во сне, и затем как тонкие вибрации или становясь тонкой, более плотной материей в динамике. Если материю воспринимать носителем движения, то энергия – это количество и скорость движения, а информация – это качество и источник этого движения. Информация и энергия души Несмотря на то, что душа сама является воплощением информации и энергий, но находясь в плоти, человек может лишь догадываться о их количестве и содержании, пользуясь лишь теми, которые доступны и подчиняются ему. Понятно, что это состояние сознания человека, не знающего по сути ничего о своей душе, запланировано Богом с целью полноценного ее развития, которое напоминает не столько рост, сколько пробуждение не полностью активизированного духовного существа с помощью энергий, вырабатываемых при всевозможных его переживаниях. Информация может долго храниться незадействованной или нереализованной, пока для структурирования или упорядочения пространства или материи не понадобится энергия, как для роста семени или зерна растения, но кто-то должен генерировать начало роста зерна как процесс. В таком же положении находится и наша вечная душа, Информационно-энергоструктурированная, постоянно развивающаяся сущность, у которой есть способность воспринимать, перерабатывать и частично создавать как информацию, так и энергию, временно используя для этого физическое тело как биологическую саморазвивающуюся капсулу и одновременно как инструмент в материальном мире. Душа, являясь прообразом для нашей временной и животной души, то есть личности, имеет не только разум, чувство и волю, но и то, чего нет у временной души, а именно способность видеть, понимать и чувствовать духовный мир. Как личность получает жизненный опыт через плоть, живущая в материальном мире по его законам, так и вечная душа может постичь духовные законы, лишь находясь в духовном мире и обучаясь у духовных существ, подражая им. Ни у современных священников и монахов при помощи постов и исповедей, ни от прочтения множества молитв и акафистов, книг и прослушанных проповедей, как показывает опыт, приобрести или повысить духовность или потенцию души невозможно, так как это больше действует на личность. То, что у человека эмоции преобладают над разумом, зависит от того, что для мышления нужна лишь информация, а энергии немного, а вот для проявления чувств намного больше. Развитие же духовных существ происходит не в области информации, где она лишь открывается, а в области энергий, где она создается. Исходя из этого, самым важным для духовного мира есть чувство или переживания, ведь с чего началось созидание и существование Вселенной, ведь с любви? В земных условиях, где большинство людей встречаются с трудностями или выживают, им приходится часто по разным поводам реагировать негативно, что затрудняет проявление в человеке позитивных чувств. Вечная душа, получив задание совершенствоваться, ищет повода к любви, а личность или временная душа, управляя плотью, переживая с ней все трудности, живет чаще всего в негативных чувствах. В таких нелегких условиях, несмотря на жизнь личности, проявляется способность души вызвать у человека чистую и искреннюю любовь ко всем, которая служит для души развитием. Личность воспринимает то, что она переживает, как реальность ней происходящая, не имея информации о себе, о плоти и той среде, где она обитает, должна быть лишь инструментом для вечной души но личность пребывая с плотью генератором большого количества разнообразных энергий и находясь под воздействием посторонних энергий не только не отличает их не управляет ими как неспособная защититься от них но и при этом мешает душе Это можно объяснить нежеланием личности защитить себя и свою плоть, с чем нельзя согласиться, а ее временным существованием и отсутствием угрозы для вечной души. Структурирование и конструирование Многие современные ученые рассматривают Вселенную, ее видимую и невидимую, материальную и духовную часть, как пространство, пронизанное информацией, энергией и всевозможными процессами, по их мнению сконструировавших всю Вселенную. Но мало тех, кто считает, что Вселенная создана или структурирована высшим разумом, управляющего ею с помощью вселенских законов. До сих пор ученые не могут прийти к общему мнению, что такое энергия, информация, материя, в каком взаимодействии они находятся между собой, не дают и ответ на вопросы, зачем и кому это нужно. Информация, энергия и процессы, которые существуют во Вселенной не сами по себе, но явно управляемы для достижения какого-то глобального результата. Наука изучает мир, в основном следуя снизу вверх, от атома до космоса, а воздействием общего на частное в основном занимаются религии и культы. Человечество пришло к выводу, что оно может использовать только ту информацию, которую может расшифровать, ту энергию, которую можно обнаружить и извлечь, применить ту материю и процесс, который можно запустить. Очень мало людей, кто умеет использовать себе на пользу даже доступные им информацию, энергии и процессы, ведь большая часть из которых действует в их жизни механически, без их на то желания. Это происходит с человеком, использующего лишь свои интеллектуальные и физические, а не духовные ресурсы, и как следствие употребление их себе не во благо. Информация, энергия и процесс воспринимается внешним человеком, то есть личностью, без учета духовных законов, в отличие от души, которая использует их в виде образов, излучения и трансформации. Это позволяет информации, энергиям и процессам существовать в материальном мире независимо друг от друга, часто вступая в противоречия между собой, что невозможно в духовном мире. Получая их себе в пользование, многие люди не только не знают, но и не хотят знать об их взаимосвязи и полном предназначении, что говорит об отсутствии в человеке доминирования души. Все живое проявляет себя не только ростом, возрастом, дыханием или пульсом, но и своим целенаправленным и целесообразным движением, развитием, вырабатыванием энергии и влиянием на свое окружение. И под это определение подпадают не только биологические существа, но и, как ни странно, солнце и планеты, удерживаемые им. Душа также должна иметь заложенные в ней знания о духовном мире, не только такие, как проявляющие себя совесть, интуиция, вера, дух и любовь, но и множество других, крайне редко открывающих себя большинству людей при их жизни и которыми они не в состоянии пользоваться. Но если часть этих знаний в виде информации, энергий, и открываются несозревшим духовно особам, не познавшим того, кто структурировал человека, то это приносит им и окружающим только вред. Но тот, кто создавал человека, не только продумал структуру всего человека и его плоти, и тем более его души, но и условия, в которых она должна пребывать для своего развития, рассчитанные на всестороннее проявление ее духовных возможностей, как по количеству, так и по времени. Каждому человеку хочется больше знать, больше иметь радостных чувств и жить по любви в своей жизни, но с годами большинство людей становятся в ней разочарованными. Но не успели, не разобрались, не сохранили, что важно, многие не от лени, а от неразвитости, от несовершенства, от ограниченности и от недостатка времени, но не только у простых людей, но и у просвещенных, у многих служителей культов. Начало жизни было звук, спираль во мгле гудела, пела, торжественно сужая круг, пока ядро не затвердело. И все оцепенело вдруг, но в жилах недр, в глубинах тела звук воплотился в сердце стук и в пульс, и в ритм вселенной целой. И стала сердцевиной твердь, цветущей грубой плотью звука, и стала музыка порукой того, что мы вернемся в смерть, что нас умчат спирали звенья обратно в звук, в развоплощение. Наталья Крандиевская Особенности времени. Нас разделяют не пространство, а время. Альберт Эйнштейн. Наука мало знает о времени, но с уверенностью может сказать, что его не только можно измерить, изменить, но и остановить. Потому душа, как вечное существо, может не только при необходимости оперировать им, но и вообще, остановив отказаться от него и, Интересно то, что время существует в настоящем, но не в прошлом и будущем. С возрастом время сжимается все больше и больше, а перед смертью, меняя свое направление, показывает события жизни в обратном порядке. Время пятилетнего ребенка и шестидесятилетнего человека отличается степенью сжатости, плотности, что проявляется у ребенка в чувстве его избытка, А у зрелого человека в чувстве недостатка. Один год в жизни пятилетнего ребенка – большой отрезок времени, одна пятая всей его жизни. А вот один год шестидесятилетнего человека протекает быстро, ведь это одна шестидесятая того времени от прожитого им. Ни для кого не секрет, что во сне, где нет времени, проявляются лишь образы, демонстрируемые душой, но используемые наряду с образами и обожением, и одухотворением, в отличие от личности, имеющей в наличии мысли, желания и действия. Вот поэтому при бодрствовании время тянется, а во сне часто говорят «спал как убитый», то есть лег спать и сразу встал личность как временная сущность не дорожит настоящим, в свою очередь имеющая связь с вечностью, но перемещая движение времени внутри и формирует прошлое и будущее в виде двигающихся образов. А вот предчувствие или интуиция, появляющиеся в настоящее время, также предоставляют человеку возможность через душу коснуться жизни, приходящей через них из вечности». Движение может быть в пространстве и при линейном времени, как видом измерения материального мира. Потому время нужно личности для использования воли, памяти, логики и воображения, а вот образом оно не мешает. Так как в материальном мире время двигается только в одном направлении, и потому оно общее – А в духовном мире оно частное, поэтому ангелы и демоны, как и души, подчиняют время, находясь одновременно и в прошлом и будущем, меняя его направление, скорость и останавливая его. В духовном мире при частном времени события предстают не растянутые в кинопленке, по кадру, а сразу в одном образе, насыщенного определенным количеством событий в один миг. Особенно меняет ощущение времени и его движения дежавю, или вспоминания о прошлых жизнях, резко меняя состояние сознания, возраст человека, умаляя для него значение плоти и смерти. Различное отношение человека ко времени, меняющееся у него на протяжении всей жизни, как и с возрастом, еще раз подтверждает наличие в человеке двух душ – личности и души. Восприятие времени человеком. Китайский философ и поэт Хунь Цзи Чен сказал «Продолжительность времени зависит от нашего настроения, размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Такой взгляд на пространство и время называют субъективистским». Европейские философы XVIII века Джордж Беркли и Дэвид Юм считали, что пространство и время – всего лишь представление человека, определяющего их обманчивым чувственным опытом, поэтому в физическом мире им не обязательно может что-то соответствовать. Человек ничего просто представить вне пространства и времени не способен. Выходит, что человек привносит в мир свое восприятие о последовательности событий и называет это временем, а представление о порядке называет пространством. Человек приписывает миру такие свойства и вполне вероятно, что образы мира в итоге получаются совершенно разные. Такое переживание пространства и времени является субъективным и связано с особенностями человеческого восприятия. Достаточно часто мы испытываем искажения времени и пространства, которые связаны с состояниями нашего сознания и окружающей обстановкой. Есть народы, которые могут жить в своем прошлом, поддерживая традиции предков, испытывая ностальгию об ушедшем золотом времени, а есть те, которые живут сегодняшним днем, будто одалживая его у будущего, вовсе не заботясь о том, что их ждет впереди». Например, для таких традиционных восточных культур, как китайской и индийской, время – это не стрела, опущенная из прошлого в будущее, а движение по кругу одних и тех же событий. В этом заключается смысл 12-летнего китайского зодиакального цикла, как и представление индусов о колесе перерождений, о котором вспоминает и апостол Павел. Язык водворяется в аудех наших, скверня все тело и поля кола рождения нашего и опаляяся от гиены. Пытаясь измерить время, люди изобретали песочные, солнечные, механические, электрические часы, которые использовали в своей работе вращение по кругу и принцип цикличности времени. Это проявляется в последовательности и повторении одних за другими секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, лет, веков, постоянно повторяющихся, пуская время в материальном мире как бы по огромной спирали. Это можно обнаружить и во сне каждого человека – время которого состоит из семи циклов по пять фаз, при этом являясь также одним из видов спирали, где время, как во всей жизни человека, двигается и вперед, и по кругу. Должно родиться душе свыше. Давно хотелось получить ответ на вопрос, что бы значили такие слова в Святом Писании. «Я был отрок, даровитый, и душу получил добрую». «Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое». Или «Что нам польза в том, что мы будем снова жить, но будем жестоко мучиться? Ведь все, кто родился, пропитаны беззакониями, полны грехов и оттекчены преступлениями». И еще «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя». И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве, не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы, лицем к лицу говорил Господь с вами на горе среди огня». Зная церковное учение о душе и ее появлении, все считают началом ее существования плоть, рождающейся на земле, но, прочитав следующие слова псалтыри: «Ибо странник я у тебя и пришелец, как все мои отцы, пришелец есть аз на земле, не скрый от меня заповеди твоя. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века» возникает предположение и мысль о том, что душа приходит в этот мир откуда-то, потому и называет себя пришельцем. Тогда и слова Евангелия: Иисус сказал ему: Кто не родится свыше, не может увидеть царствия Божия, начинаешь воспринимать совсем по-другому. Также можно найти очень странное словосочетание И язык – огонь, лепота неправды, ситца и язык водворяется в аудех наших, скверня все тело и поля кола рождения нашего и опаляясь от гиены. Где «кола» обозначает вращение по кругу или повторение, примениво к словам рождения нашего» выходит повторение рождений, напоминает так называемое колесо сансары. Разбирая фразу, Господь отвечал Иову из бури и сказал «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден и число дней твоих очень велико». Нам Бог открывает очень большой возраст праведного Иова, связанный с тем, что он присутствовал в начале создания земли. Читая слова Евангелия, ученики его спросили у него, «Раввин, кто согрешил, он или родители, что родился слепым?» Отвечая Иисус, «Не сей согрешил, не родители его, но да прославится Сын Божий». Мы вдруг обнаруживаем, что после вопроса, почему человек родился слепым, потому что его родители согрешили или он сам согрешил, мы обнаруживаем то, что он мог согрешить до своего рождения, что в свою очередь может быть ошибкой в тексте или то, что он мог жить и до своего рождения. Читая Евангелие, «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух», Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит. Нам говорят, что от плоти рождается плоть. Но всем очевидно, что такое духовное существо, как душа, не может родиться от плоти, а доказать, гадая о том, когда она появляется в человеке, пока никто не смог». Ее рождение должно быть где-то в другом месте или в иных условиях, как сказано тут же, рожденная от духа есть дух, то есть душа должна родиться в тонком духовном мире. Если рассмотреть также следующую фразу «так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». С точки зрения христианского учения, то это может говорить о призвании в Царство Небесное многих, которых приглашали, а реально немногих достигших его. Но если прочитать эти слова по-иному, учитывая возможность повторения жизни души, то слова «последние» первыми могут говорить о том, что те души, которые были созданы последними, имея гораздо меньше времени, достигли совершенства раньше, чем первые и последними, те, которые были созданы в начале первыми, но имея гораздо больше времени при переселении, стали совершенными позже. А слова «много званных, а мало избранных» могут говорить о том, что избранные души, ставшие совершенными, уже не воплощаются, а остальные званные возвращаются для очередной жизни вплоть и дальнейшего своего совершенствования. Детские воспоминания Часто родители замечают, что их ребенок до 7 лет высказывает так свои мысли, что они больше похожи не на фантазии, вымысел или мечты, а, как ни странно, на воспоминания или опыт взрослого человека. Если ребенок утверждает, что он мог видеть или слышать нечто, что не могло быть в его жизни, ни как по его возрасту, ни как по его месту рождения, то как в этом случае не увидеть и не признать дежавю? Родители и особенно воспитатели не могут объяснить, откуда у их малышей в 2-3 летнем возрасте может проявиться свой особый характер, нрав, индивидуальный психотип личности. Также они не могут объяснить, почему у малышей, несмотря на отсутствие опыта и способности видеть опасность, можно обнаружить фобии внутренние страхи, почему младенцы при отсутствии опыта видят сны, зачем они нужны ребенку и откуда у них берутся таланты и необычные для их возраста способности. Мы настолько часто встречаемся с эффектом повторения, как в нашей жизни, в природе и в космосе, что практически его уже не замечаем. Это так называемый закон циклов, который не только намного чаще встречается, чем мы думаем, но и является одним из основных законов мироздания, как в макро, так и в микрокосмосе. Этот закон проявляется в существовании Вселенной, Галактик, Солнечной системы, смене времени года, недели, дня, миграции животных, птиц и рыб, в жизни растений и деревьев. Если же посмотреть на организм человека, на его психику и на всю его жизнь, тем более убеждаешься, что вся наша природа пронизана этим законом. С этим законом связаны сонопитание, дыхание и биение сердца, рождение и смерть различных клеток, месячные циклы у женщин, движение ног при ходьбе и сокращение мышц, фазы сна и различные виды очищения. Неудивительно, что не только интимные отношения у супругов имеют цикличность, но и вырабатывание у них репродуктивных клеток, наличие полового инстинкта, зачатие, беременность, рождение и воспитание нескольких детей. Не менее любопытно, что замена на протяжении жизни почти всех клеток человеческого организма каждые 5-7 лет, около 10 раз за 70 приблизительно лет, напоминает переодевание, не меняющая личность, и оно не считается переселением души в другое тело. В словах пятой молитвы Василия Великого «Утреннего правила» Дай мне бодренным сердцем и трезвую мыслью всю настоящего жития ночь перейти. Можно найти объяснение очередности жизни, как и постоянной очередности дня и ночи. Когда разговор заходит о снах, большинству интересны сюжеты и значения своих сновидений, но мало кто интересуется их механизмом, тем более его значением, кроме потребности в нем как отдыхе. Но то, что кроме закона цикличности во сне присутствует сложная структура, которая может служить иллюстрацией развития души в духовном мире и способа очищения памяти души от событий, происходивших, возможно, до жизни человека на земле, мало кто замечает. Все поддается развитию только вот душа за свою жизнь проявляется, но явно не эволюционирует, и хотя приходит на этот свет уже ознакомленной и использованной, но так и уходит несовершенной. Закон цикличности присутствует и в том, что молекулы воды и других химических элементов, которые были в нашей плоти, снова участвуют в кругообращении природы, как и та энергия, которая была в нас, а затем перемещающиеся и использующиеся в пространстве Земли